Есть верный признак гибели и разрушения деловых и личных отношений. Начались сбои. То, что раньше происходило вовремя, точно, без напряжения и ожидания, стало портиться. Сначала потихоньку, понемножку, но регулярно. Вот скажем, на встречу с вами человек приходил минута в минуту всегда, всегда регулярно. Вы точно знали, В половине десятого он придет, как всегда. И так шло долго, систематически. Это была норма. В половине десятого человек приходил. Предположим, на свидание или даже домой. А потом опоздал на полчаса. Подумаешь, с кем не бывает, но опоздал. А потом пришел вовремя пару раз, а потом опоздал на час... и вы вынуждены были ему позвонить или написать, он извинился и пришел. Обстоятельства так сложились. Потом он стал задерживаться постоянно, а потом не пришел. Один раз, потом второй, третий. Это значит, он скоро перестанет приходить. Вот и все. Он уходит из вашей жизни. И с ответами на письма то же самое. Начались заминки и задержки. Потом пару раз не ответили на сообщения, а потом вообще перестали отвечать. И с деньгами то же самое, с работой. Если вам несколько лет платили вовремя, вы даже и не думали тревожиться, а потом стали платить с заминками и задержками, это очень плохой знак. Даже если после напоминания все же платят, «Скоро перестанут. Скорее всего, ваш труд за последний период окажется бесплатным. Это точно. Поэтому трижды подумайте над этими сбоями и ищите другую работу. Со старой что-то не так. И с возвращением долго это работает. Если стали отдавать долги с задержкой, больше не давайте. Не отдадут, даже если извиняются». Это сбой в системе, знак того, что она рушится. Система, созданная вами и другим человеком или людьми, разрушается. И нарушился ритм. Вот эта аритмия – признак приближающейся гибели отношений личных и деловых. Это бывает. Такова жизнь. Но если начались систематические задержки и опоздания, пропуски и накладки – Надо готовиться к расставанию, к тому, что придется создавать новое и не надеяться на старое, даже если оно долго было прочным и надежным.